Ну, да зато на следующих ступенях образования у нас все вроде как в порядке. Исходя из современных реалий, конечно. Идиачьи школы и торговые училища, почитая, в каждом губернском городе имеются. А в царевых городах таковых даже по несколько. В Москве, например, аж целых девять шесть идиачьих и три торговых еще в стране почти 20 ремесленных училищ. Конкурс в кое выше, чем в университеты и академии. Ну, а о царевых школах и упоминать нечего. Я вообще не представляю, к какому виду причислить даваемое там образование. Обычное среднее оно переплевывает, с гигантским запасом, да и университетское зачастую тоже. Хотя, вроде как считаться чуток ниже. Во всяком случае, выпускники царевых школ в университеты и академии поступают. Но весь курс по большей части проходит экстерном. За пару-тройку лет, вместо семи аккурат за первый такт жилого. Сразу после первого периода службы, поскольку выпускники царевых школ служат непременно. Ибо для дворянства... Служение Отечеству – первая обязанность. А все потому, как иметь университетский бо академический диплом считается престижным. Ну и девять высших коммерческих школ, кои, по примеру, Царевых устроены. Но на кошт государевых городов содержится. Программа для них оттуда взята, хотя изменена. Скажем, воинскому делу, Отведено в половину меньше времени. Также сильно сокращено коновальство, кошеварство и некоторые другие предметы. Зато часы, отведенные на занятия языками и математикой, увеличены. Но все их выпускники, опять же, в обязательном порядке, все одно идут служить. Правда, не как служилое сословие, а всего лишь на первый служилый такт то есть на 3-4 года. Далее уже по желанию, потому что никакой не служившей государству прослойки элит у меня в стране не будет. Что же касается обычного высшего образования, то в трех университетах и трех академиях ныне учатся около 50 тысяч студентов. В крупнейшем из высших учебных заведений Московском университете Обучается почти 15 тысяч студентов, а число преподавателей перевалило за тысячу. Да и сергиево Посадская, славяно-греко-латинская академия, отставала от московского университета ненамного. Там училось 9 тысяч студентов. И это при том, что в крупнейших германских университетах, в Лейпциге, Йенне, Галле, Геттингене, Обучалось не более тысячи студентов в каждом. А в большинстве германских университетов, типа Тюбингена, Страсбурга, Кёнигсберга, посещаемость студентов была от 200 до 400 человек. В малых же, на вроде Гейдельберга, киля и Эрфурта, так и вообще, около сотни или чуть более, Единственным сравнимым образовательным центром была Сорбонна, в которой обучалось около шести тысяч человек, да Кембридж с Оксфордом. Ну да, возможно, именно из-за этого 18-19 века в известном мне варианте истории и стал веками главенства в Европе, а затем и в мире Франции и Англии. Причем уровень преподавания в моих высших учебных заведениях был очень высок. Ну да при такой-то концентрации профессоров и студентов, по существу, в области интеллектуального обмена и концентрации ученых мои университеты были неким аналогом советских наукоградов типа Обнинска, Новосибирского академгородка или Арзамаса-16, ну или Американской силиконовой долины. Так что... Свежие научные идеи и теории Возникали там едва ли не каждый месяц И тут же, так сказать, не отходя от кассы Подвергались самому скрупулезному разбору И безжалостной критике со стороны коллег Что, несомненно, способствовало всемерному повышению качества и уровня Не только преподавания, но и научных исследований И ежели в то время когда я только зачинал первый университет, мне приходилось заманивать иностранный преподавательский состав просто неприличными окладами, то теперь иноземцы получают как бы даже не поменьше русских преподавателей и все одно едут с охотой, потому что не московская система обучения, внедренная в моих университетах, После близкого знакомства с таковой в царевых школах это такой крутой европейский бренд, иные зарубежные университеты ею даже студентов заманивают. Так и заявляют, что у них где преподавание ведется по московской системе обучения, мол, вау, и все восторженно хлопают. А в среде европейской профессуры Распространилось и окрепло убеждение, что получить достойный оклад человеку, не отработавшему несколько лет в каком-нибудь русском университете, нечего и думать. Русские дни зазывают к себе только самых лучших, и коль ты позиционируешь себя именно таковым, ну, претендуя на хороший оклад, изволься ей подтвердить. К тому же я слову человеком, придерживающимся терпимых взглядов, при коем ученые практически ограждены от наездов реакционных клерикалов, примером чему является судьба гонимых в Европе Галилея, Декарта, либо вот недавно приехавшего к нам Блеза Паскаля, кои отлично устроились в России. Причем конфессиональная принадлежность гонимых никакого значения не имеет. Ибо Галилеи и Паскаля католики, а Декарта протестанты. И это еще более привлекает ко мне либеральную европейскую профессуру, исправно поставляя мне теперь уже не столько кадры, сколько конкурентную среду для моих собственных, собственноручно выращенных, так сказать, ученых. А это превзрядно повышает их качество. Во-вторых, физиологические показатели. Тут дело обстоит еще лучше. Начать с того, что буквально с первых же дней моего правления мы, благодаря победе в Южной войне, избавились от постоянного оттока населения вследствие имания крымчаками ясыря. Потом крестьяне массово переехали из курных изб втопящиеся по белому, прекратив на протяжении всей своей изначально довольно короткой жизни постоянно травить тебя токсинами и углекислотой. Кроме того, за время моего правления в стране, несмотря на все периодически случавшиеся недороды, практически не было лет, когда люди не то что голодали, а даже хотя бы не доедали. ну в массовом порядке, конечно. Отдельные семьи и но нони не доедают и будут еще долго. Опять же, почти повсеместно насаждаемое на соблюдение правил гигиены и санитарных норм и куда более качественное и доступное медицинское обслуживание привели к почти недосягаемому для той же Европы индексу выживаемости. А что вы хотите? В стране одних только царевых лечебниц. Уже более пяти десятков. В одной Москве пять. Куда там, Лондону или Парижу. Так что, Эван, выйди на масляной неделе на Москву-реку. и Глянь на кулачных бойцов. Нынешнее поколение по росту своих отцов на голову превосходит. И вообще, по моим прикидкам, по этим факторам, Россия за время моего правления — Века на полтора точно скакнуло, то есть и по численности населения, и по уровню его грамотности, и по проценту такового, обладающему полноценным средним и высшим образованием. Страна сейчас где-то на том уровне, на котором постпетровская имперская Россия вышла только к концу XVIII, а то и середине XIX века. А ведь 17 век еще не закончился. 40 лет еще впереди. Теперь промышленное производство. В стране уже почти шесть сотен мануфактур и заводов. По всему показателю Англию с Голландией догнали, а то и перегнали. И хотя у них столько на всего-то лишь 2-4 миллиона населения, так и тем и лучше. Есть на чем расти тем более, что уровень применяемых технологий вследствие моего постоянного внимания к этой области, а также того, что практически во всех областях как промышленности, так и сельского хозяйства созданы специализированные структуры развития технологий и одновременно площади обмена отраслевой информацией, царевое общества с размысловыми избами, растет просто сумасшедшими темпами. Площадки сии открытые, уже с полсотни иностранных мануфактур и иных предприятий, в основном чешских и немецких, но частью датских и английских и голландских, являются членами отраслевых царевых обществ. Спросите, на кой хрен мне надо пускать к себе иностранцев? Так иначе-то никак. Не пустить их сюда означает не войти к ним, туда, а я именно этого и добиваюсь. Ибо есть, есть наглядные примеры. Тот же Китай взять. Лет 200 назад, в 15 веке, куда как мощная промышленная держава была, с промышленным производством и уникальными технологиями, до коих тем же европейцам сотни лет расти надо было. Но вот закрылась как раз не желая этими самыми технологиями делиться. И все. Технологии все одно расползлись, либо, так сказать, переоткрылись, ну, или им нашли вполне допустимую замену. В Европе давно уже и компас есть, и бумагу, и шелк производят, и фарфор. Ну, пусть пока токма лишь у меня, но и в той истории, что я в своей первой школе изучал Так же научились его делать, а в Китае ничего нового так и не изобрели. А заполучить новые технологии Китаю уже оказалось невозможным, как раз вследствие собственной закрытости. Так и покатилось все по наклонной и докатилось до того, что к концу 19-го, начало 20 века Китай превратился в такую дыру, что дальше некуда».